Глава 10 С бессменным Максом за рулём группа путников пересекла реку Соскоя-Ханна. Они держали путь на запад. Цепи противоскольжения вгрызались в снег, сначала в дюйм толщиной, затем в два. Машина ехала по 414-му шоссе по сельской местности, оставляя позади разбросанные там и тут коттеджи и маленькие фермы на покатых холмах. Лес постепенно становился всё гуще. Пару раз, пока Эдди дремал на заднем сиденье, Макс с Ланой выходили и отодвигали на обочину брошенные автомобили, загораживавшие извилистую дорогу. «Может, пора найти место для привала?» В одной из таких остановок предложила девушка. «Ты ведёшь машину уже больше трёх часов, а путь становится всё сложнее. Мы проехали сегодня едва ли сотню миль». Я хочу преодолеть как можно больший путь, прежде чем искать место для ночёвки. «Погода совсем поганая, а?» Зевнул Эдди, садясь, потягиваясь и потирая глаза. бури идёт с запада, так что худшее впереди. Может, мне сесть за руль?» «Пока не надо. Они проехали ещё 20 миль, прежде чем уткнулись в преграду из трёх столкнувшихся машин». «Да уж», — Эдди поскрёб бороду пятернёй. «Похоже, нас ждёт нехилая работёнка. Лана, выгуляешь, Джо, пока мы с Максом попробуем расчистить дорогу». Девушка кинула вопросительный взгляд на возлюбленного, но тот лишь покачал головой, сообщая, что пока не собирается делиться с попутчиком их тайной. Так что Лана позвала собаку и побрела по сугробам к ближайшим деревьям. А Макс и Сэдди направились к разбитым машинам. За рулём одной из них обнаружилось тело мужчины. «Гляди, на лобовухе дыра от пули, которая, значит, засела в трупе». Пробормотал побледневший Эдди, тем не менее наклоняясь ближе. «Я, конечно, не эксперт, но этот чувак явно пробыл жмуриком недолго. Типа пару дней всего, не больше. В другом автомобиле тоже есть следы от пуль, а на сиденье пятна крови. А в третьей тачке это стойка для винтовки. А самого оружия не видать». вздохнул Эдди, задумчиво дергая себя за бороду. «Я, конечно, не детектив, но смотрел по телеку достаточно, чтобы сложить два и два. Значит, чувак из пикапа полил по тем двоим, прикончил одного и ранил второго. Да только типа и сам врезался так, что не смог ехать дальше. Полагаю, ты прав. Тогда, ну, сам понимаешь». Эдди с опаской огляделся по сторонам в поисках свежих следов шин. Может, это... Побыстрее расчистим дорогу, да и рванём отсюда куда подальше. Просто на всякий случай. С первой машиной удалось справиться довольно легко. Эдди сел за руль, перевёл рычаг в нейтральное положение, и Макс столкнул помеху на обочину. Когда мужчины возились со вторым автомобилем, вернулась Лана. — Шину спустила, чтоб её! — выругался Эдди, поддёргивая рукава и разминая плечи. Да и баранка, кажись, погнулась. Нужно, значит, толкнуть посильнее. Я помогу. Только это, не потяни себе там ничего, предупредила Эдди. На этот раз он выкрутил руль, вылез из салона и уперся спиной в дверной проём, налегая плечом. Лана толкнула лишь один раз и тут же поняла. Одной физической силы будет недостаточно. А потому во второй раз добавила магический импульс, пытаясь сделать это незаметно. и всё равно машина резко дёрнулась в нужном направлении. «Почти получилось!» — воскликнул Эдди. «И ещё чуть-чуть!» «Полегче, королева амазонок!» — шепнул подруге Макс, со смехом стряхивая снег с волос. Они налегли сообща. Упрямый автомобиль скатился с откоса за обочиной и, покосившись, остановился в небольшом овражке. «Эй, да ты силачка!» — хлопнул Эдди Лану по плечу. «А по виду не скажешь!» Она лишь улыбнулась в ответ. «Думаю, пикап можно объехать», — заключил Макс. «Ага, как раз хватит места, чтобы протиснуться мимо. Только дай мне пару минут». Эдди спустился в кювет, пробрался через снег, вытащил ключи из рухнувшей туда машины и открыл багажник. «Посмотрю, вдруг чего полезное везли. А вы пока проверьте другую тачку». «Я сам справлюсь, а ты помоги, Эдди», — кивнул Макс Ланни, вспомнив о трупе. незачем ей видеть мертвецов? Девушка тоже съехала по откосу, подошла к багажнику и принялась открывать чемодан, пока Эдди возился с большой картонной коробкой. Тут еда, пропыхтел он. Походу, чуваки просто сгребли сюда всё подряд из кладовки. Просто забери всю коробку, а в чемодане одежда, мужская. И ещё... Лана достала фотографию. на которой был запечатлён привлекательный парень лет 30 в костюме и девушка того же возраста в пышном белом платье. «Свадебный снимок. Но одежда только мужская. Похоже, водитель потерял жену из-за вируса». «Надо забрать и чемодан». «Согласна». Убрав фотографию на место, кивнула Лана. Она не собиралась оставлять памятные вещи гнить в багажнике машины. Они с Эдди совместными усилиями вытолкнули коробку с продуктами на дорогу, одновременно таща за собой чемодан. Макс присоединился к компаньонам со спортивной сумкой и винтовкой. «Нашёл в багажнике», — пояснил он. «Оружие, запас патронов, тёплая одежда и пачка наличных. Хотя не представляю, кому они сейчас нужны». «Осталось проверить пикап!» Лана и Макс начали складывать находки в собственную машину, а Эдди направился к последнему автомобилю, но довольно быстро вернулся, неся бутылку виски и упаковку пива. по ходу я раскрыл секрет аварии. Чувак был типа под мухой. А то и ещё под чем», — прокомментировал он, закинул добычу на заднее сиденье, затем выпрямился и огляделся по сторонам. «Красивое местечко. Чертовски красивое. Найти ручей, построить хижину. И жизнь, показалась бы, ништяк». Парень с ухмылкой кивнул на пса, который с упоением носился по сугробам, то и дело валясь в снег и катаясь по нему. «Ему бы точно понравилось!» Макс открыл дверь со стороны водителя, наклонился и завёл машину, пока Эдди подзывал питомца, а потом сказал «Садись за руль, а я буду указывать направление». «Без проблем!» «Лана, а тебе не помешало бы пока вздремнуть? Выглядишь утомлённой!» «Значит, чары, маскирующие внешность, рассеялись», подумала она, действительно чувствуя жуткую усталость. Новые вещи заняли часть заднего сиденья, но девушке всё же удалось удобно устроиться и тут же заснуть. К облегчению Макса Эдди оказался умелым водителем. Спустя некоторое время он спросил, не отрываясь от дороги. «А вы это, уже давно вдвоём?» Познакомились почти год назад и спустя пару месяцев решили жить вместе». Когда встречаешь ту самую, надо ловить момент. Я-то сам особо не искал пару, но типа наслаждался женской компанией. Ну, ты понимаешь. клана заснула? Ага, — ответил Макс, обернувшись назад. Ты был прав, она сильно вымоталась. Слишком многое пришлось пережить. И, походу, это ещё не конец. Чувак, то, что мы видели, — это новая норма. Желание пристрелить первым приходит на ум. фиг знает, почему так. Ведь мы сейчас типа нужны друг другу. Ну уж как есть. Наверняка вы в городе и не такого навидались. Ты не представляешь. Люди повсюду напуганные, злые и отчаявшиеся. А некоторые ещё и сами по себе засранцы, — добавил Эдди. А некоторые ещё и сами по себе засранцы. Дорога привела к маленькому поселению. Не считая припаркованных вдоль тротуара машин, Главная улица казалась пустой. Магазины стояли заколоченными либо с настежь распахнутыми дверями. Скажи, когда нужно будет это наполнить бак. Будем, значит, высматривать заправку. Пока нам хватит. Когда эта трасса начнёт уходить на юг, мы свернём на север по шестому шоссе. Если дорога окажется свободной, поедем по ней на запад. Если нет, придётся искать обходной маршрут по просёлочным У тебя что, типа карта в голове?» Эдди с уважением взглянул на собеседника. «Так и есть. А на случай, если со мной что-то произойдёт, в бардачке лежит подробное указание с основными точками маршрута. Пообещай, что если со мной действительно стрясётся что-то плохое, то ты позаботишься о Лане. Я должен буду доверить тебе самое дорогое, что у меня есть». «Ничего не случится!» Даже под бородой и синяками стало заметно, что на челюстях Эдди заходили желваки. «Теперь мы присматриваем друг за другом. Но можешь не сомневаться, чувак, я позабочусь о Лане, если потребуется. Семьи у меня не осталось. Вы запросто могли бросить меня там, на заправке. Так вот, считайте меня типа братом». «Тогда сверни на 15-е шоссе, ведущее на север, когда доберёшься. Попробуй проехать по крайней мере 50-60 миль». прежде чем останавливаться и искать заправку. Нужно будет сделать это в небольшом городке. Чем меньше, тем лучше. «Принято!» Макс откинулся на сиденье и закрыл глаза. Уже уплывая в сон, он услышал, как Эдди начал напевать какую-то песню. Текст казался незнакомым и содержал упоминание ангелов. Тихий мелодичный мотив окончательно убаюкал уставшего писателя. Очнулся он от того, что скорость снизилась, и испуганно вскинулся, ожидая увидеть ещё одну аварию. Вместо этого вдоль заснеженной дороги проплывали дома, а машина подъезжала к маленькому магазинчику при заправке. «Шестое шоссе не вариант», — пояснил Эдди. «Значит, это пришлось разворачиваться и тащиться по просёлочным дорогам. Осталось что-то около четверти бака, так что неплохо бы подзаправить нашу крошку». С этими словами он припарковал автомобиль. Все пассажиры вышли наружу. Похоже, снег стал падать медленнее. «Посмотрю, что можно приготовить поесть», — сказала Лана. «Круто! А то я уже собаку готов слопать!» С ухмылкой отозвался Эдди, оглядываясь по сторонам. Макс тем временем подошёл к бензонасосу. «Короче, тихо здесь как-то. Походу, все жители давно свалили». «Возможно». но колонки всё ещё работают. Макс вставил заправочный пистолет в бак. Я ненадолго загляну внутрь, вдруг там остался исправный туалет. Наверняка двери заперты, предположил Эдди. Посмотрим. Уж с этим-то она могла запросто разобраться. Ну, как знаешь. А нам с Джо хватит и тех кустиков. Только быстро, велел Макс, и осторожно. Он внимательно наблюдал за улицей, на которой виднелись следы и других машин. а также за ближайшими зданиями. Единственными движущимися объектами пока была троица оленей, которые подъедали рассыпанные семечки из разбитой птичьей кормушки через дорогу. Макс задумался, не отправиться ли на поиски другой машины. Снег почти прекратился, но полноприводный автомобиль пригодился бы, особенно там, куда они ехали. Может, после того, как они заправятся, стоит поискать внедорожник и перенести вещи туда. В любом случае полный бак не помешает, даже если достанется другим путникам. Увидев, как Лана выходит из магазина с сумкой в руках, Макс слегка расслабился. «Мне до сих пор кажется неправильным просто забирать вещи, но я всё равно это сделала. На полках почти ничего не осталось, только в секции замороженных продуктов нашёлся картофельный хлеб. Когда он оттает, я сделаю бутерброды. Значит, у нас пока есть время отыскать более укромное место». Кивнул Макс, вытаскивая шланг и закручивая бензобак. Здесь слишком открытое пространство. Кажется, что всё вокруг не настоящее, правда? Больше похоже на фотографию, медленно произнесла Лана, а потом наклонилась, чтобы погладить подбежавшего щенка. Запрыгивая в машину Джо, когда пёс устроился на заднем сиденье, на парковке появился Эдди. Он шёл, постоянно оглядываясь. Мне показалось, я слыхал Внезапно тишину расколол выстрел, будто кто-то ударил молотком по стеклу. Лана увидела, как Эдди дернулся, его лицо побледнело, а на великоватой куртке цвета хаки расцвело кровавое пятно. Прежде чем девушка успела устремиться на помощь, Макс затолкал ее на пассажирское место. «Залезай быстрее!» Затем он схватил за руку запнувшегося Эдди и практически забросил на заднее сиденье. Следующая пуля угодила в заднюю габаритную фару. «Пригнитесь! Лана, пригнись сейчас же!» Сам Макс присел за капотом машины. На парковку, не переставая стрелять, выбежали двое мужчин. Разъярённая Лана отбросила их назад с помощью магии, и пули полетели в воздух. В это время Макс вытащил пистолет из кобуры на бедре и открыл ответный огонь. Затем воспользовался заминкой противника и скользнул на водительское кресло, заводя мотор ещё до того, как захлопнуть дверцу. Он резко сдал назад, на секунду испугавшись, что машина перевернётся. Но цепи справились со снегом. Выровняв автомобиль, Макс рванул вперёд. В зеркале заднего вида он заметил, как мужчины поднимаются на ноги, целятся и стреляют, но все пули просвистели мимо и исчезли в сугробах. Другие вооружённые люди повыскакивали из домов, И пристально наблюдали, как путники проезжают мимо. Ты ранена, Лана? Нет, а ты тоже нет. Эдди, насколько всё плохо? Меня подстрелили. Парень зажимал ладонью рану между ключицей и правым плечом. Прикиньте, бля, как же больно. Лана, немедленно пристегнись, чёрт тебя побери, резко приказал Макс, заметив, что подруга начала перелезать между сиденьями назад. Я должна посмотреть, насколько всё плохо, и сумею ли я помочь. Нельзя останавливаться. Нужно ехать дальше, пока не убедимся, что никто за нами не гонится». Лана тем временем втиснулась на заднее сиденье, оттащила от Эдди Джо, который скулил и порывался лизнуть хозяина в лицо, и пересадила щенка на переднее кресло. Когда пёс попытался извернуться и перепрыгнуть обратно, Макс не выдержал и прикрикнул «Сидеть!». джо послушался но постоянно оборачивался назад, не переставая скулить. «Мне нужно осмотреть рану». Лана начала растёгивать пуговицы на куртке Эдди. «Ты увидишь, что в меня всадили пулю! Что за чёрт, ребята? Мы же никому ничего плохого не делали!» «Просто помолчи, дай взглянуть!» Удивлённая, что руки у неё не трясутся, девушка дёрнула на Эдди рубашку и стянула с шеи шарф, чтобы прижать к ране. «Сначала нужно остановить кровотечение. С тобой всё будет в порядке. Как только мы отъедем на достаточное расстояние, Макс найдёт безопасное место, чтобы переночевать и позаботиться о тебе. Думаю, мне удастся всё вылечить». «Как удалось опрокинуть тех уродов на заднице там, на парковке? Типа с помощью магии. Ты из этих? Ну, других? Вы оба?» «Мы не причиним тебе вреда», — заверила Лана, отвечая на шокированный взгляд Эдди. «Чёрт, да вы же мне жизнь только что спасли! Если только я не помру!» «Ты не умрёшь. Я...» «Макс, мне кажется, я смогу помочь». «Подай для начала бутылку виски!» Простонал Эдди сквозь сжатые зубы. «Отличная идея. Зажимай пока рану, хоть это и больно». Лана положила его руку на шарф, затем изогнулась, подбирая с пола бутылку, расстегнула спортивную сумку, вытащила оттуда чистую футболку. Выпрямившись, Она с помощью универсального ножа, который дал Макс, сделала несколько надрезов на ткани, чтобы удобнее было разрывать её на полоски. Потом открыла бутылку и отвела в сторону руки раненого. «Приготовься, будет больно», — предупредила девушка и плеснула виски на небольшое пулевое отверстие. Эдди издал ужасный крик, от которого сердце Ланы сжалось. Но она подавила сочувствие и прижала к ране импровизированный тампон, пока пациент ловил ртом воздух. Его глаза остекленели от боли. «Вообще-то я собирался это выпить!» Лана тут же отдала бутылку Эдди, чтобы тот мог осуществить задуманное. «Я визжал, как девчонка!» «Неправда. Ты визжал, как мужчина, которому на огнестрельную рану вылили виски». Стараясь успокоить собеседника, девушка тем временем завела руку ему за спину и нащупала влажное отверстие в куртке». прижимай ткань, чтобы остановить кровотечение. Другой кусок материи Лана приложила ко второй ране. Уля прошла на вылет. Думаю, это хорошо. «Не так хорошо, если она проходит через тебя. Плюс на спине дыра больше, я почти уверен». «Мы обязательно тебя вылечим. Макс, что там?» «Ищу подходящее место. Погони нет, так что смотрю по сторонам. Думаю, что сумею замедлить кровотечение». Сделав глубокий вдох... сказала Лана, глядя Эдди в глаза. «Но я никогда раньше этого не делала». «Да и я тоже», — он схватил её за руку. «Будет больно?» «Сама не знаю». «Что ж, давай выясним». Лана сама не понимала, что шевелится внутри неё. Однако оно потянулось наружу, желая помочь. Так что она оставила одну руку лежать поверх ладони Эдди, вторую прижала к выходному отверстию у него на спине, и выпустила это нечто. И тут же ощутила боль, увидела, как запульсировала в ране тьма, и окунулась в поток, который извергался из неё самой, ослепительно белый и прохладный против черноты и жара. «Хватит!» — теперь Эдди держал её за руку, тряся за плечо другой. «Остановись!» Лана отпрянула. То, что шевелилось и переливалось внутри неё, теперь замерло. «Хватит!» — повторил он. Ты выглядишь так же плохо, как я себя чувствую. Что бы ты ни сделала, это помогло. По-прежнему больно, черт побери. Но уже не так сильно. Я хочу попробовать. Лана. Тихо, но решительно окликнул Макс. Нельзя слишком перенапрягаться. Нужно сначала собраться с силами, поесть и отдохнуть. Он снизил скорость и свернул на подъездную дорожку. Этот дом выглядит заброшенным и ветхим. Попробуем заглянуть внутрь. Они остановились и немного подождали. «Я пойду первым. А ты садись за руль и уезжай при первых же признаках беды. Я вас догоню потом». Лана кивнула, но осталась на месте, когда Макс вышел и осторожно направился к дому. «Чёрт, с два мы его здесь бросим», — сказал Эдди. «Нет, не бросим». «Эй, а вы, ну это, типа богов, что ли?» «Нет». Лана мягко отвела пряди с его потного лица. «Мы ведьма «Ведьмы?» «А, ну и лады». «Внутри никого нет», — доложил Макс, торопливо возвращаясь к машине. «И, похоже, не было уже давно, минимум пару недель. Место просто помойка, но пока сгодится». Он запрыгнул на водительское сиденье и перегнал автомобиль так, чтобы его нельзя было заметить с дороги. Затем помог Эдди выбраться наружу, а когда ноги раненого подкосились, то подхватил его и внёс в дом. кухня, заваленная мусором и мышиным помётом, показалась Лане самым грязным и отвратительным местом на свете. Но они могли разобраться с этим позднее. Гостиная и спальня выглядели ничуть не лучше. «Подожди, не клади его сюда!» — воскликнула Лана, заставив Макса застыть над кроватью Сэдди на руках. «Нужно держать рану в чистоте». Она поспешно сорвала пахшее плесенью одеяло и усеянные пятнами простыни. «Дай мне пару минут». Лана бросилась к вещам, достала постельное бельё и полотенце, которое взяла из города. Затем вернулась в спальню и расстелила свежие простыни. «Что теперь? Нужно снять с него куртку и рубашку. Помоги ему держаться на ногах», — сказал Макс, ставя раненого на пол. Втроём они справились с раздеванием. Лана прижимала сложенную ткань к выходному отверстию на спине Эдди, пока Макс опускал его на кровать. «Правотечение практически остановилось, это хорошо. Теперь нужно найти антисептик или спиртное, промыть раны», — бормотала Лана. «Надо было полностью его вылечить, но у меня не хватило сил». «Макс, мне не хватило сил. И не думаю, что в ближайшее время смогу собрать достаточно, чтобы до конца затянуть раны». «Мы наложим швы. Я поищу всё необходимое». «Вот чёрт», — слабо выдавил Эдди. «Ты справишься». торопливо заверила Лана. Она прошла в омерзительную ванную, которая находилась в конце узкого коридора, и принялась выдвигать ящики и открывать дверцы в поисках лекарств, стараясь не обращать внимания на вонь и грязь. С этим тоже можно разобраться позднее. Алкоголь, перекись водорода, упаковка бинтов. Ни пластыри, ни мыла. Судя по тому, как выглядит это место, им никто и никогда не пользовался. «Я нашёл ножницы, иголку и нитки!» — крикнул Макс из гостиной. «Кто-то из хозяев занимался шитьём. А ещё тут много обрезков ткани. На случай, если нам понадобится. Сейчас поищу мыло. Я захватила кусок, если нигде не обнаружишь. Он в чемодане». Они продолжили искать всё необходимое. Макс отчистил поднос, чтобы складывать находки. Лана так часто мыла руки, что едва не стёрла их до костей. Эдди, к боку которого прижимался Джо, тихо лежал на кровати. Его бледное лицо блестело от пота, но оставалось прохладным на ощупь. По крайней мере, заражения не было, что очень радовало Лану. Во всяком случае, пока не было. Они приступили к обработке раны, промыли тёплой мыльной водой и не жалели алкоголя, пока Лана не почувствовала, что инфекции не осталось. А ещё она ощущала, как больно Эдди, и потому не решалась приступить к нанесению швов. «Я этим займусь», — предложил Макс, забирая иглу с нитью из рук Ланы. «Я всё сделаю, а ты посмотри, можно ли что-то приготовить. Думаю, нам обоим понадобятся силы после процедуры. На этой ужасной кухне нельзя готовить. Тогда начни убираться, а я помогу, как только закончу зашивать». «Хорошо. Держись, Эдди». «А нельзя как-то пропустить эту часть лечения». — спросил раненый, слабой улыбкой проводив девушку. — Вряд ли. — Эх, так и думал. Тогда, может, хоть косячок найдётся. — Прости, нет, но я погружу тебя в состояние транса. Если всё сработает как надо, то ты будешь чувствовать боль, но словно издалека. — Ты так умеешь? — Полагаю, да. — Но всё получится лишь, если ты будешь мне доверять. — Чувак, не отрицаю, что предпочёл бы косяк. «Но если бы я типа не доверял тебе после, ну, спасения жизни, значит, мама вырастила меня полным засранцем. Не оскорбляй мою маму, приятель!» «Замечательно. Тогда посмотри на меня». И не отводи взгляд. Через час Макс вошёл на кухню и сразу заметил отсутствие мусора и сияющей чистотой поверхности стола, плиты и пола. Открытая дверца потрёпанного холодильника открывала взгляду от внутренности». Лана подняла голову с собранными в пучок волосами и отжала в раковину воду с грязной тряпки, которую держала руками в жёлтых резиновых перчатках, доходящих почти до локтей. Макс ощутил мощный прилив нежности и любви к этой невероятной девушке. «Как Эдди?» — спросила она. «Спит. С ним всё будет в порядке. В основном благодаря тебе». «Я подумала, что он умер», — прошептала Лана, — Растворяясь в объятиях Макса, как была, с перчатками и прочим. Когда увидела, как в него попала пуля, то на секунду решила, что мы его потеряли. Конечно, мы познакомились с Сэди недавно, но он теперь часть нашей группы. Он стал своим. Он стал своим. Кивнул Макс. Тебе не помешает отдохнуть, а я завершу уборку сам. Отличная идея, живо согласилась Лана, стягивая перчатки. Там под раковиной была мышеловка с дохлой мышью. Я разберусь с этим. Мне пришлось сделать это самой. Из-за запаха. Девушка передернулась от омерзения. Так что я выбросила мышеловку с трупиком на улицу, а потом оттёрла отбеливателем стол и плиту. Так что осталось немного прибрать и протереть. И можно будет приступать к готовке. Из тех продуктов, что нашлись в брошенной машине, получится отличный наваристый суп. «Мне казалось, я любил тебя до того, как мы покинули Нью-Йорк». «Казалось?» «Мне казалось, я уже любил тебя так сильно, как это только возможно. Но я ошибался. С каждым часом, проведённым с тобой, Лана, это чувство только растёт». «Я ощущаю это». Она снова прижалась к нему. и «Исходящее от тебя, и по отношению к тебе. Думаю, именно это растёт внутри и подпитывает меня. Любовь к тебе, Макс». Лана погладила его по лицу и поцеловала, окутанная нежностью. «Мне так страшно», — призналась она. «Но эта частичка, которая раскрывается и расширяется внутри меня, не испытывает страха. Мы обязательно найдём безопасное место. Где угодно, лишь бы мы были вместе». Хотя... Лана немного отстранилась и улыбнулась Максу. «Я предпочла бы дом почище, чем этот. У меня есть просьба». «Я сделаю всё, о чём бы ты ни попросила». «Пожалуй, тогда следовало бы загадать желание посложнее, но пока мне хочется лишь бокал вина. Можешь принести ту последнюю бутылку?» Позднее, когда на плите уже шипел суп, а ванная оказалась приведена в соответствие с высокими стандартами Ланы, Макс вышел на улицу, чтобы оттащить огромные пакеты с мусором в небольшой сарай на заднем дворе. Чем дальше окажутся нечистоты от дома — тем меньше шансов, что они привлекут внимание грызунов или других созданий. Вполне возможно, потребуется остаться в этом сомнительном убежище ещё на день, чтобы Эдди успел оправиться от раны. А в этом случае Лана наверняка настоит на уборке всего дома. И будет права. Кому приятно жить в такой помойке даже сутки? Открыв скрипнувшую на ржавых петлях дверь в сарай, Макс обнаружил хозяина дома. он был мёртв по меньшей мере уже пару недель, и хищники успели потрудиться над трупом. Макс решил, что Лане не стоит об этом знать или видеть тело. Несмотря на укол раскаяния, он бросил мешки с мусором рядом с трупом, закрыл дверь, положил руку на деревянную створку и про себя вознёс молитву за упокой души мужчины, поблагодарив за предоставленное убежище. «Макс!» — окликнула Лана. Он запер сарай, обернулся и улыбнулся, расслышав в её голосе радость, а не озабоченность. «Эдди проснулся, и он голоден. Ни лихорадки, ни заражения. Сейчас иду!» Макс вознёс небу новую благодарность. Уже завтра утром они отправятся в путь, а к вечеру должны добраться до места, где ждёт брат. И все вместе они обязательно отыщут безопасное пристанище или создадут его.